Глава 24. О тех благах, которыми Творец преисполнил настоящую осуждению повинную жизнь. Обратим теперь внимание на то, какими и сколь многими благами благость Бога о всякой тваре промышляющего наполнила даже и это бедственное состояние человеческого рода, в котором восхваляется правда Бога наказующего. Во-первых, того, произнесенного еще до греха благословения, «Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю» Бытие, глава 1, стих 28. Бог не захотел взять назад и после грехопадения, оставив и в осужденном роде дарованную ему силу плодородия. Этой вложенной в человеческие тела удивительной силы семени, еще более удивительной, чем сила, которую образуется само семя, не смог исторгнуть даже грех, вследствие которого обрушилась на нас необходимость смерти. Напротив, рядом и вместе с этой, так сказать, рекою, с этим потоком человеческого рода, идет то и другое, и зло, которое получается от прародителя, и благо, которое сообщается Творцом. В первоначальном зле заключаются два частных зла — грех и наказание. В первоначальном благе свои два частных блага — размножение и образование. Но насколько это было в наших намерениях, о зле, один из частных видов которого грех произошел от нашей дерзости, а другой — наказание от суда Божия, сказано мною уже достаточно. Теперь я намерен сказать о тех благах, которые сообщил и доселе сообщает Бог самой порочной и осужденной природе. Ибо, и осуждая, он не лишил ее всего, что даровал ей. В противном случае ее совсем бы не было. С другой стороны, не оставил ее и вне своей власти, хотя в наказании и подчинил дьяволу, так как не освободил от своей власти и самого дьявола. Его Всевышнего дела, что существует природа и дьявол, как ему же обязано своим бытием все, что существует. Итак, из тех двух благ, которые, как мы сказали, от благости Божией, как бы из некоего источника, изливаются и на поврежденную грехом и осужденную на наказание природу, размножение происходит от благословения, изреченного среди первых дел миротворения, от которых Бог почил в седьмой день. Образование же имеет причину в том действии, которое Бог делает доселе, Евангелие от Анна, глава 5, стих 17. «Ибо если бы Бог отнял от тварей руку своего вседействующего могущества, они не могли бы распространяться и продолжать своего существования в предназначенной для них преемственности, даже не устояли бы и на некоторое время в том состоянии, в каком сотворены. Таким образом, Бог сотворил человека так, что даровал ему некую плодоносную силу, вследствие которой одни люди производят других, сообщая им и саму возможность этой производительности, но только возможность, а не необходимость. Кого захотел он лишить ее, те и остаются бесплодными, хотя, впрочем, и не отнял у человеческого рода однажды данного первым супругом благословение чедорождения. Поэтому, хотя размножение и не отнято грехом, но оно теперь не таково, каким было бы, если бы никто не согрешил. Отсюда человек, в вначале честью, после грехопадения уподобился скотам, Псалом 48 стих 13, и рождает подобным же образом. Хотя, впрочем, в нем не до конца погасла некая, так сказать, искра разума, с которым он сотворен по образу Божию. Но если бы с размножением не соединялось образование, то одно оно, без образования, не обнаруживалось бы в своеобразных формах и видах. Ведь если бы люди не имели соития, то Бог и без этого мог бы наполнять землю людьми. Как первого человека сотворил Он без соития мужчины и женщины, так мог бы Он производить и всех. Совокупляющиеся же люди не могут быть рождающимися без воли Творца». Таким образом, как апостол о том духовном установлении, благодаря которому человек образуется для благочестия и правды, говорит «Насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий». Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 7. Также точно и в настоящем случае можно сказать «Отец совокупляющийся и осеменяющий есть ничто», а все — Бог образующий. И мать, носящая зачатая и питающая рожденное, не значит ничего, а все — Бог возвращающий. Он именно тем действием, которое доселе делает, творит так, что развиваются семена и из скрытых и невидимых своего рода оболочек раскрываются видимые формы красоты. Соединяя и слагая непонятным образом бестелесную и телесную, то есть господственную и подчиненную природы, он делает их одушевленными. Это действие его так велико и удивительно, что в наблюдающем это действие не только в человеке, существе разумном и превосходящем всех земных животных, но и в самой малейшей букашке, вызывает изумление и хвалу Создателю. Итак, он даровал человеческой душе ум. В душе дитяти разум и понимание находятся, так сказать, в дремлющем состоянии, как бы нет их, и должны они возбуждаться и раскрываться с наступлением возраста, чтобы дитя стало способным к знанию и учению и готовым к восприятию истины и любви к добру. Благодаря этой-то способности человек приобретает познание и является существом, одаренным силами, которыми благоразумно, настойчиво и правильно борется против заблуждений и всех врожденных пороков и побеждает их ничем иным, как желанием высшего и неизменного блага. И если человек этого даже и не делает, то кто надлежащим образом может высказать словами или понять, как прекрасна сама по себе эта вложенная свыше в разумную природу способность к таким благам, и какое оно удивительное дело всемогущего. Ибо кроме искусств жить нравственно и достигать безмерного блаженства, которые называются добродетелями, и сынам обетования и царствования сообщаются единственно благодатью Божией во Христе. Не изобретено ли разумом человеческим и не изучается ли столько и таких искусств, отчасти необходимых, а отчасти касающихся удовольствий, что это превосходящая все другие сила ума и разума, даже и в такого рода излишних, даже опасных и гибельных знаниях, которых она жаждет, показывает, какое великое благо имеет человек в своей природе, благодаря чему он смог или изобрести эти искусства, или научиться им, или научить им других. Кто в состоянии пересказать, до какого удивительного и изумительного производства одежды построек дошла человеческая изобретательность, каких успехов достигла она в земледелии и мореплавании, что придумала и произвела в изготовлении сосудов, в разнообразии статуи и картин, что удивительного для зрителей и невероятного для слушателей постаралась понаделать в театрах. Что и сколько придумала для ловли, умерщвления и укращения неразумных животных? Сколько изобрела ядов, орудий и хитростей против самих людей и сколько лекарств и медикаментов для предохранения и восстановления смертного здоровья? Сколько выдумала приправ к кушаньям для удовольствия и раздражения горла? Какое множество и разнообразие знаков изобрела для выражения мыслей? Причем главное место принадлежит словам и буквам. Какие словесные прекрасы и какое множество стихотворных форм выдумала для увеселения духа? Сколько изобрела музыкальных инструментов и способов пения для услождения слуха? Какого достигло знания расстояния и чисел и с каким искусством определило движение и порядок небесных светил? Какого достигло знания мировых предметов? Кто сможет пересказать все это, особенно если бы мы не захотели ограничиться общими словами, а пожелали войти в подробности? Кто, наконец, сможет определить, сколько употреблено остроумия философами и еретиками для защиты даже лжи и заблуждений? Ибо в настоящем случае мы говорим о природе человеческого ума, которой украшена настоящая смертная жизнь, а не о вере и о пути истины, которыми приобретается жизнь бессмертная. Так как Творец этой природы есть истинный и высочайший Бог, то по причине, что Он всем сотворенным управляет и обладает высочайшим могуществом и высочайшим правосудием, природа эта никогда не впала бы в эти злополучия и не подверглась бы злополучиям вечным, кроме только тех, которые от них будут освобождены если бы раньше не было великого греха первого человека, от которого произошли все прочие грехи. Даже в самом нашем теле, хотя по смертности оно обще нам с дикими зверьми и притом гораздо слабее тел многих из них, какая открывается благость и промыслительность Творца? Не расположены ли на нем органы чувств и прочие члены и несоразмерны ли вид, форма и рост его таким образом, чтобы указывать, что оно сотворено для служения разумной душе. Человек сотворен не так, как существа, лишенные разумной души, которые мы видим наклоненными к земле. Устремленная к небу фигура его тела напоминает ему мудрствовать о горнем. Далее та подвижность, которая сообщена языку и рукам, удобное и приспособленное для письма и речи и для выполнения весьма многих искусств и занятий, неясно ли показывает, для служения какой душе придано подобное тело. Но если даже и не принимать в расчет потребностей практических, соразмерность всех частей тела так велика, и так эти части соответствуют одна другой прекрасной пропорции. Что не знаешь, больше ли при сотворении тела имела место идея пользы, чем идея красоты. По крайней мере, мы не видим в теле ничего сотворенного ради пользы, что в то же время не имело бы и красоты. Это для нас было бы еще яснее, если бы мы знали те точные размеры, в каких все между собою связано и соединено. Но исследованию человеческому при старательном изучении это может подлежать лишь в наружных частях, а то, что скрыто и для нашего глаза недоступно, как, например, сплетение жил, нервов и внутренностей, а также тайны главных жизненных частей, то не поддается исследованию. Хотя жестокая пытливость медиков, называемых анатомами, и вскрывает трупы умерших, хотя руками рассекающего и следующего умерших Довольно бесчеловечно извлекается на свет все самое сокровенное в телах человеческих, чтобы знать, что, как и где надобно лечить. Тем не менее, те точные размеры, о которых я говорю, которые как каждому органу, так и всему телу, извне и внутри, дают то сочетание, не только никто не в силах открыть, но никто не берет на себя смелости и исследовать. Если бы могли они стать известными, то и в самих внутренних частях, которые не заключают в себе никакой красоты, открылось бы такое изящество идеи, что ум предпочел бы ее всякой видимой, доставляющей удовольствие только глазу, форме. Но кое-что в теле расположено и таким образом, что имеет одну лишь красоту, а не пользу. Так, например, грудь мужчины имеет сосцы, а лицо — бороду, что борода служит не защитой, а украшением мужчины, это доказывают чистые лица женщин, которые, как слабейшие, скорее бы, конечно, нуждались в такой защите. Итак, если нет ни одного члена, по крайней мере, из числа видимых, относительно которых никто и не спорит, который бы был приспособлен к какому-нибудь отправлению, так, чтобы в то же время не был и красивым, но есть некоторые члены, которые имеют только лишь красоту, но не пользу, то отсюда, думаю, легко понять, что при сотворении тела его достоинство ставилось выше практической потребности. Ибо практическая потребность минует, и наступит время, когда мы будем взаимно наслаждаться одной только красотой, помимо всякой похоти, что в особенности должно быть отнесено к хвале Создателя, которому говорится в псалме «Ты дивно велик, ты облечен славою и величием» Псалом 103, стих 1. А какими словами может быть определена красота и польза других тварей, любоваться и пользоваться которыми божественная щедрость дозволила человеку, хотя и обреченному и осужденному над труды и злополучие? Красота, заключающаяся в разнообразной и многоразличной красоте неба, земли и моря, в таком обилии и в такой удивительной роскоши света, в солнце, луне и звездах, в тенистости лесов, в красках и благоухании цветов, в множестве щебечущих пестроперах птиц, в разнообразии стольких и таких животных, из коих более всего вызывают удивление те, которые имеют меньше объема, ибо мы удивляемся более работе муравьев и пчел, чем громадному телу китов. В количественном виде моря, когда оно как одеждой облекается различными цветами, и бывает то зеленым и притом с различными оттенками, то пурпурным, то лазурным. Как приятно смотреть на него, даже тогда когда оно волнуется, и эта приятность становится еще большую, потому что наблюдателя оно ласкает надеждой, что не выбросит и не разобьет мореплаватель. Как много пищи против голода и какое разнообразие вкусов против отвращения разлито в богатствах природы, помимо всякого искусства и труда поваров. Сколько заключено во многих предметах пособий для предохранения и восстановления здоровья. Как благодатна чередующаяся преемственность дня и ночи, как приятна благорастворенность воздуха, сколько материала для постройки одежды в стеблях растений и в животных. Да кто в состоянии все припомнить? Уже и то, что мною снесено как бы в одну массу, если бы я захотел разобрать и рассмотреть по частям, Сколько времени принудило бы меня останавливаться на каждой частности, содержащей в себе весьма многое. И все это служит утехой для злополучных и осужденных, а не наградой для блаженных. Какие же будут награды, если существует столько и таких утешений? Что даст Бог тем, которых предопределил к жизни, если такими дарами осыпал предопределенных к смерти? Какими благами преисполнит в будущей жизни тех, за которых в настоящей, по его изволению, единородный Сын претерпел столькие и такие злополучия? Отсюда, ведя речь о предопределенных к будущему царству, апостол говорит, «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас», как с Ним не даруют нам и всего?» Послание к римлянам, глава 8, стих 32. «Когда обещание это исполнится, что тогда мы будем? Какими будем? Какие получим в том царстве благо, так как в смерти Христа за нас получили уже такой залог? Каким будет дух человека, когда не будет уже иметь никакого порока, которому бы подчинялся или которому бы уступал, или даже против которого бы с честью боролся, но будет преисполнен уже полный мира добродетели. Какое и насколько ясное и верное, чуждое всякого заблуждения и не требующее труда знание всех вещей будет там, где мы будем напаяться премудростью Божией, из самого ее источника, с высочайшим блаженством и безо всякого затруднения. Каким будет тело, которое совершенно подчиненное духу и им изобильно оживляемое, не будет нуждаться ни в каком питании, ибо оно будет не животное, а духовное тело, хотя и имеющее плотскую субстанцию, но чуждую всякого плотского повреждения».